Глава десятая. Солнечное утро сменилось пасмурным днём, а к обеду разразился настоящий шторм. Ливень нещадно поливал полуразрушенную столицу. Делившая город на две части речка Айрен, грозилась выйти из берегов, если ненастье не закончится к завтрашнему дню. Порывы ветра подхватывали мелкий мусор, оставшийся после побоища и носили его по улицам Айренделла, будто играясь. Кристофер задумчиво смотрел в окно, наблюдая, как крупные капли дождя барабанят по стеклу и стекают вниз. Каждую сдвинувшуюся с места каплю тут же заменяла новая водяная крупица. Казалось, поток не закончится никогда. Разговор с Алитой прошел неожиданно легко. Потом, когда они разошлись по делам, Он понял, как сильно восхищён решением принцессы. Его любовь стала к ней ещё крепче. «Моя сестрёнка невероятно храбрая», — сказал Арис, грустно улыбаясь своему другу, когда узнал о реакции принцессы. «Или очень глупая». «Эх, но её решительность всё же восхищает. Мы должны верить в лучшее». С этими словами гвардеец был согласен, а потому о плохом старался не думать. Если возникнет другой вариант вылечить Алиту, или же демон помрет от чего-нибудь еще, а храм останется цел? Главное, у них есть время. Начальник гвардии тяжело вздохнул и повел плечами, чтобы чуть размяться. Переёт в громовой замок придется перенести. Он бросил взгляд на Ариса, который подписывал принесённые ему бумаги. Тот размашисто, как и подобает королю, ставил свою подпись, а затем выжигал печать. «Сегодня плохая погода», — буркнул друг, когда сворачивал очередной документ. «Не нравится мне это», — поделился Кристофер. «Почему-то я не ожидал от тебя другого ответа». Хм, погода всё портит Перелёт в громовой придётся отложить. Гвардеец вновь посмотрел на окно, за которым стелилась пелёна дождя. Интуиция подсказывала ему, что это не единственное, о чём стоит беспокоиться, поэтому он продолжил озвучивать собственные мысли. В такую погоду велик шанс диверсии. Отряд кровавых драконов может напасть на сферу над Королевским дворцом. Им достаточно разрушить хотя бы одну печать, чтобы освободить своего хозяина из плена. Если этот Ленард не врет, то сейчас все упыри на этой территории потеряли контроль. Он же не может отдать им приказ освободить его, пока находится внутри сферы. Это верно, если Ленард не лжет, но он тот еще выдумщик. Его россказни можно проверять и перепроверять. Пока что его слова больше подтверждаются. Арис закончил и откинулся на спинку стула. Во всяком случае, с Кристаллом. Мы с Гербертом убедились, что он действительно накапливает эмоции. Кристофер внимательно выслушал пересказ друга и улыбнулся. «Значит, Герберт сейчас занимается сбором благодарностей?» «Да». Он выглядел очень воодушевлённым, когда выходил из кабинета. И ещё я распорядился, чтобы Норман предоставил из библиотеки Верентиса копии тех карт и документов, о которых ты говорил. Эти сведения тоже подлежат проверке. Арис сложил руки на груди и туманным взглядом уставился в одну точку. «Я вот всё думаю. Зачем Ленарду помогать нам? Зачем создавать кристалл? На допросе он сказал, что Серлейт убила других ледяных драконов. Скорее всего, среди них был и его брат. Пожал плечами Кристофер. Как по мне, для такого скользкого негодяя, как Ленард этого недостаточно. Но всё же. Кто знает. Всё-таки медальон, который он так бережно хранил, содержит их общий портрет. Возможно, брат был ему действительно дорог. А возможно... Именно демон сыграл ключевую роль в том, как наш пленник оказался в рядах вампиров. «Хм...» — Арис принялся приглаживать бороду. «Явно есть что-то ещё». «Я тоже так думаю», — согласился гвардеец. «Я думаю, мы недостаточно знаем о Серлейд. Целая огромная часть истории теряется. Не говоря уже, что мы не знаем возраста Ленарда. А значит...» Не можем вставить его рассказы в канву общеизвестной истории. То, что он рассказывает, могло происходить когда угодно, но не позже Небелийского восстания. Небелийского восстания? Задумчиво проговорил Арис. Тогда еще были ледяные драконы. Ведь именно тогда ледяной дракон вырвался из королевского дворца и устроил настоящую бойню в айрон Его зверство стало поводом к началу восстания. Начальник гвардии короля, не помню его имени, ранил этого «ледяного короля», как тот сам себя именовал, и... «Ледяного короля больше никто не видел», — заворожённо закончил Кристофер. Взгляды людей пересеклись. Арис открыл рот, собираясь сказать ещё что-то. Но тут комнату наполнил звон колоколов. Над Айренделлом подняли шум все оставшиеся башни. «Тревога!» — одновременно выкрикнули друзья. Ураганный ветер разносил капли дождя. Холодные, они чуть ли не впивались в кожу и кололи, словно стальные иголки. Кристофер хмурился, задрав воротник пальто. Он стоял на смотровой площадке астрономической башни. Начальник гвардии вглядывался вдаль. Над сферой вокруг королевского дворца шёл бой. Кровавые драконы атаковали внезапно, видимо, спустившись пешком с горы и обратившись только тогда, когда их заметили стражи с северо-западной печати. Из-за непогоды было сложно разобрать, что именно происходит над дворцом. Только редкие всполохи огня озаряли серую мглу. Кое-где сквозь пелену виднелось то крыло, то когтистая пасть. Командование отрядами королевской гвардии принял на себя Рей. Он и участвовал в схватке. Несколько минут назад от него прибыл посыльный. Гвардеец требовал подкрепления. Нет, судя по донесению, их не одолевали полчища нежити. Но враг растягивал порядки, заставлял гоняться за собой, создавая неразбериху в воздухе. Это всё походило на диверсию. Кто-то или что-то только делал вид, что ему интересна сфера. На самом деле цель нападения была совсем другой. «Командир», — обратился поднявшийся на площадку Мартин. «Королевская семья на время переведена во внутренние помещения». «Необходимые вещи собраны. Периметр замка усилен магами. Всё, как вы приказали. При необходимости мы можем начать эвакуацию немедленно». «Будь настороже, мой друг», — отозвался Кристофер. «Неизвестно, что от нас ждут упыри. Возможно, они и правда так неуклюже пытаются отбить своего хозяина. А может быть, мы ошибаемся в обоих случаях» при дождя так намочили мундир, что он потяжелел. Холодная вода струилась по шее. Взгляд гвардейца скользнул по двору университета. По его приказу гвардия усилила охрану. То тут, то там на постах несли свою службу драконы в чёрных мундирах, рядом с которыми дежурили по два-три мага в серых одеяниях. Все силы поднялись по тревоге. Множество пар глаз тщательно вглядывались в морскую пелену. Внимание начальника гвардии задержалось на старом зверинце. «Знаешь ли ты, Ленард, что происходит? Ты говоришь всегда так много, но знаешь гораздо больше». В следующий момент зверинец озарился изнутри синим светом. Взрыв, как раз от грома, сотряс университет. Черепица разлетелась в разные стороны, обнажая клубящуюся внутри помещений пыль. Из центра смрада вырвался кровавый дракон с бело-серебристой чешуёй. Многие маги на площади моментально среагировали. В мчащегося к небу дракона полетели огненные шары. Тут же вокруг ящера возникли и закружились ледяные глыбы, отражавшие любой огонь, что летел в него. Остановившись на полпути, Ленард издал ужасный рык, начинавшийся с низкого рокота и заканчивающегося высоким визгом, который, казалось, разрывал голову изнутри. Ледяные глыбы превратились в тысячу острых прозрачных копий и ринулись вниз. Отвратительный свист осколков заполонил воздух. Кто-то из атакующих сумел укрыться, кто-то выпустил навстречу огонь который растопил лёд прежде, чем достиг их, а кто-то не успел, и под поверженными начали растекаться лужи крови. Ленарт лишь пару раз успел взмахнуть крыльями, когда на него налетел Кристофер. Белая шея кровавого дракона едва успела изогнуться, как зубы чёрного щёлкнули, промахнувшись мимо серебристой плоти. Беглецку выркнулся в воздухе, сбрасывая с себя гвардейца. Резкий удар задними лапами в брюхо заставил Кристофера разжать когти. Ленарт рванул прочь. Он кувыркался и уходил от огня, отдаляясь от университета. Начальник гвардии в сопровождении ещё нескольких драконов стал нагонять его. С улиц Айренделла поднялся отряд кровавых драконов и пошёл на перехват гвардейцев. Сложив серебристые крылья, Кровавый дракон резко ушёл вниз. Он попытался развернуться, чтобы дыхнуть в преследователей и увеличить расстояние между собой и наседавшим Кристофером. Но начальник гвардии помнил этот манёвр и ждал его. Поэтому, как только крылья противника сложились, сам полетел камнем вниз за преследуемым. Когда Ленарто развернулся, Гвардеец оказался нос к носу с врагом. Он выдохнул огонь. Но столб огня прошёл всего в нескольких дюймах от морды кровавого дракона, и тот толкнул Кристофер в живот, завалившись назад. Со всего размаха кровавый дракон влетел в крышу одного из полуразрушенных особняков, который располагался в богатом районе на окраине Айренделла. Туша проломила перекрытие. Начальник гвардии начал разворачиваться. Он кинул импульс и понял, что над его головой разгорелась битва между гвардейцами и налетевшим отрядом кровавых драконов. На секунду его уверенность пошатнулась. Что делать? Помочь остальным? Но тогда Ленард сбежит. Кинуться за беглецом? Без остальных это огромный риск. Вдруг это ловушка? Кристофер ругнулся. Проклятый вампир, нужен ему позарез. Да и как он смог освободиться? Если мог всё это время, то почему медлил? Ожидал поддержки? Если он поймает пленника, то уже не будет играть в его игры. У него осталась пара вопросов, на которые гвардеец ещё не получил ответов. Туши дракона в проломе не было. Приняв человеческий облик, Кристофер оказался внутри. Живот обожгло болью, но он не стал заострять на этом внимание, а тут же прощупал всё драконьим чутьём. Ленард ковылял по коридору второго этажа. Спускаясь, начальник гвардии заметил на ступенях кровавый след. У подножия лестницы, заканчивавшейся на втором этаже, лежал старый погнутый канделябр. Видимо, беглец неудачно упал сквозь крышу. Кровавый дракон оставлял за собой капли крови на полу и отпечатки левой руки на стене, который, судя по всему, упирался время от времени, чтобы не потерять равновесие. Вампир уже спускался по главной лестнице к выходу, когда Кристофер увидел его с антресоли второго этажа. «Ленард, стой!» — закричал гвардеец. В ответ беглец поднял голову и безумно улыбнулся, показав ряд окровавленных зубов. В следующий момент он наступился и покатился по последним ступеням. Теперь кровавый дракон лежал посреди холла, а его грудь прерывисто поднималась. Ленард вытянул запачканные ладони перед собой и картинно хлопнул два раза. «Браво! Браво!» произнёс он, тяжело дыша. «Кажется, и на этот раз ты победил меня. А мог бы и отпустить, ведь я вам так помог!» Кристофер стоял на площадке между первым и вторым этажом, не решаясь подойти к упавшему ближе. Ему не нравилась сложившаяся ситуация. Не верилось, что всё так легко. Здесь какой-то подвох. Не хватало попасть в ловушку. Надеюсь, прошлые хозяева не оставили какого-нибудь магического капкана. Глаза начальника гвардии искали капли крови на ступенях. Ступать туда, где не ступала нога Ленарда, было опасно. «С чего мне отпускать тебя?» Сказал, наконец, гвардеец, сделав первый осторожный шаг. «Ну, не знаю». Ленард распростёр руки, лёжа на полу. Я рассказал тебе реальную историю. Я дал принцессе шанс выжить. Я выдал планы великих господ. Что тебе еще нужно? Ты не рассказал мне и половины того, что знал. Кристофер сделал еще один осторожный шаг по ступеням вниз. С нищими всегда так. Ты даешь им медную монету, а они уже думают, что ты купаешься в золоте. Усмехнулся кровавый дракон. Гвардеец увидел, что беглеца порван и пропитался кровью правый лацкан пиджака. Он приземлился на канделябр правым боком. Неуместное сравнение. Был сделан еще один шаг. Ты дал нам мусор из своего кармана, даже не показав медяк. С чего ты решил? Скажи, ведь это ты, тот ледяной король? который начал небелиское восстание 200 лет назад. Ленарт засмеялся. «Ледяной король!» — повторил он, и в его надломленном тоне послышалась горечь. «Я никогда не был королем, мальчик. Король отнял у меня все. Жену, карьеру, достойное существование. Я просто вспылил. А потом скотским людям просто нужен был повод для восстания». «Ты убил кого-то, кто был дорог, сэр Лейд. «О, давай, повесь на меня всех собак. Я же всё равно скоро умру!» Беловолосый закашлялся и сплюнул кровавый сгусток на паркет. «Ты не ответил на вопрос?» «Нет, это сделал мой братец Ричард. Он всегда слыл самым правильным из нас двоих». Сера считала себя пострадавшей из-за драконов. Ее родители погибли в нехорошей истории, связанной с ними. Мать изменяла отцу с драконом. Тот попытался пробить голову разлучнику. В итоге обоих казнили. Его за попытку убийства, мать за запрещенную связь. У Серы оставался брат, которого она растила. Тот примкнул к небелийцам. В первом же бою мальчонку опалили. Его принесли к Ричарду, а тот не захотел его лечить. Несмотря на все его прежние личные заверения о независимости от политики. Более того, он сдал властям, обратившихся к нему восставших. И паренька дожгли. После этого Серлейт стала настоящим идеологом восстания. Живое доказательство жестокости драконов. Она зажигала сердце за сердцем. Подняла почти всех людей в королевстве. но потом, После того, как люди и драконы подписали манифест о правах, Сера пришла в выступление. Великие господа решили, что такая выдающаяся личность не должна уходить из жизни тихо, повесившись в каком-нибудь амбаре. И подкинули ей выход. И она сделала это перед тем, как зайти в храм, в котором укрылся мой братец. Уж не знаю, что произошло. Но этот храм стал её ловушкой. «И ты уверен, что кристалл сработает?» Кристоферу оставалось четыре ступени до Ленарда. Но пройти их он не торопился. Врак всё ещё был опасен. Детсон никуда не мог. Его можно было спалить прямо отсюда. Как пара благодарностей сможет переубедить полоумную, потерявшую всех родных женщину, 200 лет закрытую в стенах храма своих врагов. «Кристалл может сработать много как». Вампир приподнялся на локтях и сел. «Поверь, он довольно-таки универсален. Он может сам по себе извести демона. А может быть поглощённым. И?» «Тогда мы все узрим силу наполовину демона, наполовину ледяного дракона». Мощь этой твари не сравнится со всеми армиями Арувийского королевства. То есть леди элита для тебя не более, чем лабораторная крыса?» Кристофер закипел от услышанного. «Не я это сказал», — мотнул головой Ленарт. «Но я — дракон науки». Кристофер вдохнул полной грудью, готовясь оставить от ненавистного упыря дымящийся островок пепла когда двери, ведущие на улицу, распахнулись. На пороге возникла драконица. Несмотря на мертвецкую бледность, она выглядела невероятно привлекательно в кружевном изумрудном платье. Огненно-красные волосы струились водопадом. Среди них виднелись короткие пряди. Это её держали в тайном убежище. Гвардеец медленно выдохнул отчего изо рта пошёл лёгкий дымок. «Крис?» Нежный голос дрожал от крайнего изумления. Драконица сделала несколько осторожных шагов в сторону Ленардо и встала рядом с ним. «Элия?» Прищурился начальник гвардии, узнав бывшую невесту и отказываясь верить собственным глазам. Внезапно, с несвойственной тяжело раненому прытью, Ленард перекатился и оказался за спиной у увошедший. «Твоё любопытство подвело тебя, Кристофер!» Оскалился из-за спины кровавой драконицы Ленард. Он положил свои белые руки на её плечи. Элия стояла удивительно смирно, лишь невинно улыбалась гвардейцу, как делала это много-много лет назад. И Кристофер увидел, что в уголках её губ Выглядывают маленькие клыки. Окна второго этажа над входом разбились. Стекло и обломки деревянной рамы полетели вниз и с треском разлетелись по помещению. Внутри просунулись отвратительные морды двух кровавых драконов, которые дыхнули огнём в сторону Кристофера. Гвардеец едва успел перепрыгнуть через перила и скрыться под лестницей. Он не сразу сообразил, что огонь не был направлен в него, а палил, чтобы отсечь врагов. Лишь спустя несколько секунд драконье дыхание прекратило жечь паркет. Судя по раздавшемуся визгу и звукам борьбы, подоспели гвардейцы. Кристофер осторожно выглянул из укрытия. Никого не было видно. Ступени и пол охватило пламя. Начинался пожар. Он бросился к выходу, приметив, как на улице два чёрных дракона терзали кровавых. Гвардеец послал импульс. Беглецов поблизости не оказалось. Усиленный импульс. Нет. Начальник гвардии взглянул в небо. Там кружило множество драконов, но ни одного белого. Ленард исчез без следа. Ближе к вечеру Разразившаяся непогода слегка поутихла. Мелкий холодный дождь поливал улицы Айренделла. Поиски беглеца всё ещё велись, но особой надежды уже не было. После исчезновения Ленардо и Элии небо быстро очистилось от кровавых драконов. Упыри будто по единому сигналу полетели в разные стороны от столицы. Их больше не интересовал ни королевский дворец с загнанным под купол древним вампиром, ни развалины города, ничего. Гвардейцы поймали некоторых. Большинству удалось скрыться. Перед тем, как вернуться в университет, Кристофер отдал необходимые распоряжения — сформировать отряд, чтобы перевести раненых в больничное крыло университета. Остальным — распределиться в группы для прочесывания улиц и заброшенных домов. Поначалу начальник Гвардии хотел самолично участвовать в поисках Ленарда, но быстро передумал: живот сковывало боль вместе удара, да так сильно, что приходилось прихрамывать на одну ногу. Другой причиной служило то, что беловолосый поведал ему важные сведения, которые сейчас знал только Кристофер. Их требовалось как можно скорее передать королю лично. Арис находился в своём рабочем кабинете. Его мрачный вид говорил сам за себя. Однако доклад гвардейца он выслушал внимательно, не задав ни единого вопроса. «Всё-таки сбежал», — угрюмо подвёл итог короля. «Я организовал поиски». «Правильно». Хотя сомневаюсь, что они хоть что-нибудь дадут. Сложив руки на груди, Арис откинулся на спинку кресла. Этот побег. Это липовое нападение на купол. Меня не отпускает мысль, что всё это было спланировано. Безусловно. Хотя и непонятно как. Он же сидел в заперти. Ни с кем особо не разговаривал, только требовал его покормить. Никто не оставался с ним наедине. Всегда дежурили по четверо. Каким образом? Гвардейец устало опустился на стул. Он попытался вздохнуть, но в груди разлилась тяжесть, а в правом боку закололо. Это напомнило ему о старой ране от синего дракона. Воспалилась, возникла мысль, и он рефлекторно коснулся ладонью шрама. «Проклятый упырь!» Арес задумчиво смотрел в потолок. «Он так запудрил нам мозги своими россказнями, что мы потеряли из виду самое важное. То, что позволило ему бежать. И что же? Иерархия. Иерархия внутри вампиров и их особая связь. Они же как-то подчиняют и управляют друг другом». «У Ленардо под контролем всё это время была собственная небольшая армия, которой он управлял, в сидя у нас в Зверинце», — высказал догадку Кристофер. Он связался с ними. «Возможно, когда я отсутствовал». А ещё в тот день часть гвардии была занята усилением купола. Часть занималась эвакуацией населения. Кто-то из его подчинённых. Скорее, даже не один, а несколько. Они смогли попасть на университетскую площадь и затеряться среди толпы, каким-то образом связаться с хозяином. И Ленарт передал план. Ведь если учесть произошедшее, печати не блокировали его магию, он только притворялся. «Именно», — кивнул Арис и вздохнул. «Итак, подведем итог. Мы знаем, что Ленарт — очевидец небелийского восстания». Можно даже сказать, виновник. Ему двести с небольшим. Не думаю, что все это время он послушно исполнял поручения этого Септима или как там зовут этого древнего вампира. Ленард промышлял чистым злом, обращая на свою сторону драконов. Таким образом, он создал за 200 лет ячейку в общей пирамиде упырей, которой он теперь безраздельно управляет. «Пока общий хозяин под колпаком», — согласился гвардеец. «Я могу поспорить, что Ленарта еще проявит себя». Король подался вперед и хлопнул ладонью по столу. «Сейчас ему нужно нашими руками избавиться от демона. Потом, помяни мое слово, он объявится, чтобы помочь нам с убийством древнего вампира». «Да уж» усмехнулся Кристофер. И вместо одного древнего мы получим нового короля упырей на наших землях. Ледяного короля упырей, поправил Арис. Может, даже не только на наших землях. Видишь ли, цель наших старых друзей ясна уничтожить расу драконов. Но какова его цель? Я начинаю склоняться к мысли, что Ленард хочет править безраздельно, хочет избавиться от всех древних вампиров, стать самым мощным упырем на континенте. Ведь что бы он там ни говорил, его самолюбие уязвлено. Уже как 200 лет уязвлено. Я же читал о том гвардейце, что устроил бойню в Айренделе и его прозвали «Ледяным королем». Правитель того времени избрал его супругу в качестве любовницы. Потом она забеременела, и король собирался сослать его вместе с женой в Гринвиль, который считался настоящим захолустьем по меркам того времени. Разум гвардейца помутился. В книге это объяснялось тем, что он был ледяным драконом. Они же все безумные. Как бы то ни было. Гвардеец совершил покушение на короля, которое не удалось, и он полетел над улицами, истребляя всё на своём пути, вступая в бой с каждым встречным. Читая это, я подумал, что, конечно же, дело не в происхождении. «После войны я могу назвать тебе. Да ты и сам знаешь». Он махнул рукой. «Пару чёрных или синих драконов» которые могли бы поступить точно так же в похожей ситуации. Теперь всё встаёт на свои места. Кристофер вновь притронулся к боку. После событий в столице он принял сторону вампиров. Да, только вырвался на свободу, но попал под влияние другого. Скорее всего, он хочет, чтобы ему больше никто никогда не указывал. И Ему кажется, что для этого надо быть самым главным. Король уставился на гвардейца, подведя итог. И тут, наконец, заметил, что тот держится за бок и бледнеет на глазах. «Ты ранен». «Ерунда», — отмахнулся гвардеец. Ленард толкнул меня в брюхо. «Ты всегда говоришь, что ерунда, а потом оказывается, что нет». Арис поднялся с места. Продолжим разговор позже. Пошли в больничное крыло. Пусть сестрёнка подлечит тебя. Закатное солнце мягко освещало белокаменные дома Верентиса. Прохладный вечерний ветерок гулял по улицам города, шелестя сочной зелёной листвой деревьев, раскачивая красочные вывески торговых лавок и портя прически гуляющим. Ролина бросила угрюмый взгляд на шедшую рядом растрёпанную сестру. Две пышных косы, которые она с таким трудом заплела сегодня утром миленья, выглядели неопрятно из-за торчащих в разные стороны прядей. У бабушки всегда так хорошо получалось заплетать волосы. Сегодня, впервые за всё время их совместного пребывания в Берентисе, выдался свободный вечер драконица решила посвятить его сестре. Их отношения не складывались с самого приезда, и Ролина гадала, что является причиной агрессии Милены по отношению к ней. Младшая сестра почти не разговаривала и обращалась только тогда, когда ей что-то было нужно. Огрызалась и грубила, когда Ролина пыталась заставить её принять участие в ведении домашнего хозяйства — или же заинтересовать чем-нибудь. Почему она так ведёт себя? Возможно, потому что так тяжело переносит смерть бабушки и гибель родного города. Возможно, потому что Ролина стала для неё совсем чужой, так как последние семь лет старшая сестра жила вдали, гоняясь за мечтой о больших деньгах. Возможно, бабушка баловала младшую так, что Ролина никогда не сможет соревноваться с ней хотя, скорее всего, в свою роль в той или иной мере играли все факторы. Девочка осунулась, похудела и выглядела бледнее полотна, так как ела мало и с неохотой. Её светло-карие глаза глядели на мир со злобой и вызовом, а губы потрескались и постоянно недовольно кривились. Ролина тоже тяжело переносила смерть бабушки но ещё тяжелее ей было смотреть на родную сестру. Она понимала, что Милену необходимо как-то поддержать, но, к сожалению, не знала, как правильно это сделать. Когда они с сестрой жили вместе ещё до университета, та считалась маленькой, вечно мешающейся и сующей нос не в свои дела девочкой. Но годы прошли. Милена подросла и превратилась в симпатичную, обаятельную девушку которая понимала происходящее вокруг себя совсем иначе. «Куда хочешь отправиться?» — заботливо спросила Ролина. «Никуда!» — буркнула Милена, ужав голову в плечи. «Ну, может, пройдёмся к рынку? Там сейчас продают кучу мелких вещичек». Неуклюже протянула драконица. «Плевать!» — младшая сестра шмыгнула носом и пошла вперёд не оборачиваясь на сестру. Ролина медленно двинулась вслед за ней. От большой нагрузки покалеченная летом нога болела и приходилось пользоваться тростью. Драконица ненавидела эту палку для старух, но делать было нечего. «Сегодня хорошая погода», — громко заявила старшая сестра, пытаясь вновь завязать разговор и отвлечься от плохих мыслей. «Ага». Тут всегда хорошая погода. «Нет-нет», — Ролина мотнула головой. «В июне три недели шёл дождь». «Ясно». «Эм...» — протянула старшая драконица. Ей уже порядком надоело постоянно натыкаться на стену. «Не спеши так, у меня же нога. Разве ты забыла?» — произнесла она с лёгким раздражением. «Зачем мы пошли гулять?» Если у тебя изувечена нога? Возмущённо спросила Милена. Я я Ролина начала глотать воздух, не зная, что ответить. Удар был действительно болезненный. Драконица старалась не думать о своей ноге, как изувеченной. Это предполагало, что она уже никогда не будет бегать, прыгать и танцевать. Ей виделось, что эта травма или временное неудобство, которое рано или поздно пройдет. «И что мне теперь? Не ходить?» Ее голос делался жестким. «Что ты хочешь? Чтобы твоя сестра сидела дома? Заперлась? Смотрела букой на весь окружающий мир? Вела себя как ты? Между прочим, у меня умерла бабушка, и мой родной город разрушен!» Зло бросила Милена. «Между прочим...» Передразнила ее Ролина. «У меня тоже умерла бабушка, и мой родной город тоже разрушен. Или что? Я перестала быть частью вашей семьи, как только уехала учиться? Ты не приезжала два лета подряд!» Кинула ей младшая сестра. «И после учебы ты не вернулась к нам, а отправилась сюда. То есть дело не в Мириполосе и не в бабушке!» Подвела черту старшая. «Дело в том, что я, желая устроиться на работу и жить самостоятельно, обманула твои ожидания?» «А зачем тебе было всё это нужно? Зачем этот город и другая работа?» Выплюнула Милена. «Ты могла возвратиться к нам и работать на сыроварне, как я? Или что? Ты лучше меня?» «Мне представился шанс жить самостоятельно. Или что? Я должна была вернуться к вам?» Сощурилась Ролина. «И где бы я тогда была? Может, ты жалеешь, что я не была в ту ночь в Миреполосе?» Младшая сестра не ответила. «Давай, скажи это. Это будет хорошим спасибо за все мои старания. Я такое спасибо. Буду долго помнить». Они принялись буравить друг друга взглядами. Ролина кипела внутри, но прекрасно понимала, что с сестрой происходит то же самое. «Ну, так идём?» — коротко спросила она Милену. «Пошли», — уже более спокойно ответила младшая сестра. Девушки не спеша добрались до рынка. Ролина почти не обращала внимания на товар, размышляя о состоявшемся разговоре. Несмотря на произошедшую брань, её не отпускала стойкая уверенность, что это начало их сближения. Ведь они наконец-то поговорили, пусть даже и на повышенных тонах. А вот Милена с удовольствием разглядывала привезённые из Тейских островов различные диковинки. Пестрящие красками большие декоративные блюда, кувшины с длинными тонкими горлышками, статуэтки местных богов и богинь. От обилия товаров у юной драконицы разбегались глаза, и она переходила от одного прилавка к другому, не решаясь определиться, чего же ей хотелось больше всего. Ролина следила за сестрой и осматривалась в толпе. Её настораживала перспектива стать жертвой карманника, поэтому она запустила руку в карман, где лежали деньги, и старалась близко никого к себе не подпускать. Когда они дошли до крайних прилавков, внимание Ролины привлёк низкий мужской голос, который показался ей знакомым. Он доносился со стороны мелких торгашей-барахольщиков, что стояли редком, но не имея широкого ассортимента и постоянного места, раскладывали свой товар на коврах или подстилках. Вот бабушка торговала куриными яйцами, которые принесла в жестяном ведре. Вот мужчина средних лет отдавал почти за даром старинные, но потрескавшиеся от времени керамические кружки. А вот неопрятного вида старичок с седой бородой и жидкими волосами держал в руках книгу, справочник по ботанике. Его внешний вид говорил о том, что он не один день бродяжничал. Около него на потёртом сюртуке стояла стопка из древних фолиантов. Ролина насчитала пять штук. «Какие дорогие книги! Обложки из кожи, на корешках золотое тиснение!» Отметила она и отвернулась. «Мистер, не хотите ли взглянуть на сборник, а где описаны серии речайшие растения? Это очень удобное пособие для лекарей». Обратился незнакомец к прохожему. «Да где же я могла слышать его голос?» Напряглась ролина вновь повернув голову к мужчине. Сейчас его скрывала от неё широкая спина потенциального покупателя книг. «Кто же это может быть?» Внезапно прохожий ушёл, так ничего и не купив. Ролина встретилась взглядом с загадочным незнакомцем. Она узнала его. «Если ты ничего не выбрала, то пойдём посмотрим товары в соседнем ряду». Обратилась она к сестре как можно более непринуждённо. «Нужно срочно рассказать Норману». «Я видела в другом месте красивые тарелки». Задумчиво ответила Милена. После покупки Ролина предложила сделать крюк через администрариум, мотивировав это тем, что кое-что позабыла. Про себя она надеялась, что генерал Южной Драконии Гвардии всё ещё на месте.